тусклым мерцающем свете ночника и видела что рубашка у кэррен хотя и чистая но уже превратилась в лохмотье она сьюлин старый пеньюар из небеленого полотна пышно отделанный ирландским кружевом. мамушка молча роняя слезы обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела а вместо полотенца пускала вход обрывок старого передник мисс карлет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 На них там напала эта самая хворь. Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода, на обнажённые тела сестёр. Эмми, старшая дочка миссис Леттери, слегла, и миссис Леттери принеслась, как угорелая, сюда. За мисс Эллин. Она ж всегда этак, случись у них чего. Почему бы ей самой-то не повозиться со своими? Мисс Эллин и так еле на ногах держалась.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 «Да разве она меня слушала?» А когда эми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэрин. «Да, мэм, Тиф пошел дальше и пришел сюда. И мисс Кэрин слегла, а за ней мисс Юллин. Ну, тут мисс Эллен принялась выхаживать их. За рекой Янки, кругом стрельба, негры с полей, что не день бегут, и никто не знает, что с нами будет». Я думала, у решусь. А мисс Эллен, ну, хоть бы что, такая ж, как всегда. Только о дочках очень тревожилось, что нет у нас ни лекарств, ничего. И как-то раз мы в ту ночь, почитай, что раз десять обтирали их бедняжек, она и говорит мне, мамушка, я бы, говорит, продала бы, кажется, душу дьяволу за кусочек льда.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 И даже этот добряк, доктор Янки, ничего поделать не мог. Она, мисс карлет не понимала ничего. Я бывала кличу ее кличу, говорю с ней, она даже не узнает своей мамушки.